более отдалённая угроза орган банка. Все эти лечины смерти он знал и научился жить бок о бок с ними. И даже у женщины за охраны было оружие, а не только радары. Они сурово прижались к опам, посмевшим зайти в покои дочери планирующего, и в который раз Райланд почувствовал ледяное дыхание смерти. Но этот раз очень близко, ведь каждая из этих охранниц может принять решение самостоятельно. и машина оправдает ее, она сделала это в интересах плана. Девушка остановила охрану одним словом. Подождите. Она стерла пену с лица, чтобы лучше рассмотреть, кто перед ней, обнажив при этом алебастровой близны шею. Глаза у нее были серо-зеленые и спокойные. Она была весьма привлекательной и молодой. Райленд был совершенно обескуражен. В лагере изоляции не было женщин, Даже картинки из журнала, изображающие прекрасный пол, там не нашлось бы. А здесь он оказался рядом с красивейшей женщиной, да еще в ее ванной комнате. Не говоря обо всем прочем, она вряд ли могла не заметить эффект, который произвела она него. Девушка чувствовала себя совершенно свободно. Голосом, в котором было больше вежливости, чем любопытства, она спросила, что вам нужно. Ралин закашлялся. «Этому человеку необходим врач», — хрипл, — сказал он. Одна из четырех охранниц резко засмеялась. Это была высокая брюнетка с мощным бюстом. Она могла бы быть весьма хорошенькой, если бы ее уменьшили на 10% во всех измерениях. Голос ее был грубоват. «Пойдем-ка, оп», — сказала она, — «мы заботимся и позаботимся о тебе и твоем друге». Но девушка в ванне лениво шевельнулась. Она взбила рукой пену, наблюдая, как разбегаются мыльные пузыри, и сказала, «Не беспокойтесь, сержант». Отведите больного к врачу, если он этого хочет. Второго оставьте здесь, Но госпожа, планирующий сержант повторил нежный голос, не повысив тона ни на йоту. Сержант почти побелела, указав остальным охранникам на опорту, она повернулась и резко ушла. За ней последовали охранницы, сопровождавшие каратышку. Уже из коридора сержант глянула на Райленда взглядом, полным откровенной ненависти и презрения. Двое ребят, описав в воздухе точные окружности, вернулись на плечи девушки. Их горящие крохотные глаза ни на секунду не выпускали Райленда из виду, но они немного спустя они снова начали ворковать. "Ты кто один из людей с железным воротником, да?" внезапно спросила девушка. Райланд кивнул. "Опасник, верно. Я ещё никогда не разговаривал с людьми в железных воротниках", сказала девушка задумчиво. «Вы не против, если мы поговорим?» «Меня зовут Донна Криюри. Мой отец планирующий. Я знаю». Райлен вдруг осознал, что на нем измятая роба, и что он без разрешения ворвался прямо в ванную девушки. Он кашлянул. «Может быть, ваш отец? То есть я хочу сказать, что я не против, но отлично, — сказала девушка, строго кивая. Она переменила положение, чтобы лучше видеть его». Зашипела, получив иссо позырки пены. "Я боюсь, что вам будет неудобно", сказала она. "Как вас зовут?" Райланд задрал подбородок и оттянул вниз воротник рубашки, чтобы обнажить полоску металла. "Стивен Райланд", прочитала девушка, прищурившись, чтобы разобрать сверкающие алые буквы его имени и номера. "Подождите, ведь я уже встречала ваше имя. Вы врач, нет? Пилот? Я математик, мисс Квири. Конечно же, воскликнула она. Ваше дело лежало на столе у отца. Я видел его этим утром, когда мы уезжали из Копенгагена, от внезапно нахлынувшего волнения Райлину стало трудно дышать. 3 года он пытался выяснить, какие же воды гоняются против него обвинения. Терапевты отказались дать ему сведения, их вопросы были тщательно сформулированы таким образом, чтобы ничего не сказать. Они тысячи раз спрашивали его, что означает слово пространственник, и ни разу не оказывали раз его за естественное предположение, что это обитатель пространства. Было ли там сказано, он перевдыхание назывались ли Конкретные обвинения против меня в этом деле. Ее все разеленные глаза спокойно рассматривали Райленда. Вы проявляли незапланированный научный интерес. Как? Что это значит? Вы держали у себя тайное собрание книг и рукописей запрещенных машиной. Неправда. В задолок ему словно вдохнул ледяной ветер. Это какая-то ужасная ошибка. Планирующая машина не совершает ошибок, строго напомнила ему девушка. В деле были указаны названия этих запрещенных книг,